Глава сорок четвертая Шурка зубами стащил варежки, вцепился в край рогожки, надкусил. Дернул, не поддалась. Таня бросилась к нему. — Погоди! — Ты что? А вдруг там? Мы же не знаем! Шурка только отмахнулся. Наступил ногой на рогожку, обеими руками потянул на себя. Рогожка затрещала, посыпались коричневые кусочки сургуча. Оба остановились. Сероватый посылочный ящик был неприступен, как гробница фараона. Блестели шляпки глубоко вбитых гвоздей. Шурка попробовал ногтями. Бесполезно. Поднять этот ящик они, может, и смогли бы, но унести точно нет. Постой, несколько не приуныла Таня. А мы сделаем, как орлы. Чего? Вы с бобкой идите вниз. А ящик? Нет, не идите. Танины мысли похожи лихорадочно прыгали. Сперва: "Помогите ящик выпихнуть на площадку". И все трое стали толкать ящик, прямо взмокли. Он оставлял за собой снежную борозду, скрепел по деревянному полу, наровил поцарапать своих завоевателей. Коленки тряслись от слабости. На гладкой площадке дело пошло поживее. "Идите вниз", велела Таня. "Зачем ещё? Да брось ты мишку здесь, бобка". Бобка одной рукой держался за прутья, до да перила он не доставал, другой прижимал к себе мишку. Ноги он переставлял со ступеньки на ступеньку. Шаг-передышка, ещё шаг. А ты? А я, загадочно ответила Таня. Буду орлом. Наконец они спустились. Вы уже там? Эхом запрыгал по лестничной клетке Танин голос. Шурка задрал голову. Лестница завивалась вверх, как раковина моллюска. Мы тут, В самой середине завитка мелькнула Таня на лицо. — Готовы? Уйдите! — Так придите или уйдите? — рассердился Шурка. Борьба с ящиком измотала его. Слабость в коленках все не проходила. — Уйдите! — замахала рукой Таня. Шурка с Бобкой отступили под лестницу. И в тот же миг — бах! Крак! Казалось, ровно в центр площадки угодила бомба. Танин голос сверху позвал — «Получилось?» Ящик лежал на площадке, весь какой-то осевший. Рейки лопнули от удара. Крышка отскочила. «Орлы так раскалывают в черепах», — сообщила сверху Таня. «Не смотрите там без меня! Я спускаюсь!» Одну пачку печенья съели сразу. Сушеные яблоки и изюм рассовали по карманам. «Мамочка!» Радовались все трое. «Миленькая!» Печенье за пазуху. Таня задрала пальто, потом платье, завязала подол узлом на животе. Туда сыпали конфеты. В застегнутом с трудом пальто Таня сделала снегнущееся. Витамины Шурка засунул за резинку ритус. У всех троих пот бежал по спине. Рукавицы натянули на Бобку. Они дошли ему до локтей, даже выше. Руки сразу стали неповоротливыми. «Брось ты этого Мишку!» Но Бобка как-то исхитрился и заткнул Мишку себе под мышку. Шурка первым сказал то, о чём думали все трое. Если адресат выбыл, значит, мама едет. Она едет к нам. Тополи весело протопали мимо булочной. Угрюмая тёмная очередь уже не казалась такой безнадёжной, потому что не имела к ним отношения. Зачем хлеб да ещё такой тугой, серый, сыроватый, когда есть печенье, белое, сладкое, хрустящее? только чуть-чуть тронутая горькой зеленоватой пыльцой. И конфеты, твёрдые как камни, но сладкие, настоящие, и сушёные яблоки. Все трое мысленно сочиняли обед: яблоки, изюм, кусочки печенья и всё это залить кипятком. Прохожие брели мимо равнодушно скользя взглядом и даже не делали попыток увернуться, обойти друг друга. Шурки больно заехали в плечо поленам. Мужчина в шапке нёс его как младенца. Бублик обрадуется. Собаки яблок не едят. Печенье едят. Мане тоже дадим, она хорошая. А мама скоро приедет, спросил Бобка. Конечно, уверенно ответила Таня. Раз посылка её не застала. Дома провожали их золотисто-розовыми улыбками. Солнце садилось, словно перетрудившийся даже от короткого ноябрьского дня. Шурка хотел сказать, что тётя Вера отправила посылку ещё летом, когда ещё никаких немцев не было и войны тоже, и что нет. Та не знает, что говорит. Ему хотелось так думать. Как оказалось, собаки тоже едят сушёные яблоки. Откуда у вас? изумилась Мане, когда ей отцыпали изюма, и нахмурилась. Вы бы с вещами поосторожнее, вас и обмануть могут и отнять даром. «Или чего похуже?» «Она маму прислала!» Заявил Бобка. А Маня так странно глянула на Шурку, что он отвернулся. От свечи казалось, что в комнату внесли прозрачный оранжевый шар. По углам скопилась темнота. Шкафы, стулья, диван было не отличить от их собственных теней. От растопленной Мани печи шло тепло. Витамины развели в воде, получился кисленький лимонад, только без пузырьков. Печенье Бублик не доел. Может, ему не нравится? Пёс долго и шумно локал воду. Все перестали болтать и начали наблюдать. Он осторожно взял зубами огрызок печенья и пошёл. Куда это он? Тихо. Не спугни. Шёпотом остановила Таня Бобку. Бублик подошёл к двери, Таня за ним. У него есть тайник, беззвучно пояснила сестра. В бублика? усмехнулся Шурка. У всех свои секреты. Это замечание Шурки не понравилось. Таня с невинным видом, будто ни взначай, приоткрыла дверь. Бублик тихо вышел в тёмный коридор. Он крался осторожно, не стуча когтями. Собыки произошли от волков. У всех диких животных есть тайники. Шёпотом просвещала Таня. Тёмный коридор и правда напоминал пещеру, от стен дышало каменным холодом. Шурки на миг показалось, что они первобытные люди. Все ступали так, будто в темноте затаился соблизу бы тигр. Внезапно бублик выронил печенье, оно выпало из пасти с сухим стуком и зарычал в темноту. Фу! Раздался громкий голос дворничихи. Это ты, поганая собака. Вот я тебя Здесь журчало, будто тащило по полу что-то большое, тяжёлое, но не к входной двери, а в другой конец коридора. Таня шурка и бобка окаменели в темноте. Дворничий их не видела. Бублик опять зарычал в темноту. "Пошёл отсюда", грубо скомандовал голос, но после паузы смягчился. "Иди сюда, у-тю-тю. Хорошенькая собачка. Иди, смотри, что дам". В темноте что-то стукнуло, звук был железный. Под ногой дворничихи хрустнуло бронинное бубликом печенье. Она приближалась. Шурка с сужесом вспомнил мужчину в шапке. Таня видно тоже. Бублик, нарочно громко взвизгнула Таня. Ты где?